Глава 6. 25 октября 2013 года, 12.55. Улица Гороховая, город Санкт-Петербург. Пётр Сергеевич Никаноров, владелец антикварной лавки и заодно какой-то знакомый Нева, не понравился Саше с первого взгляда. Это был очень маленький, полный старикашка с абсолютно лысой головой, большими ушами, острым носом с горбинкой и маленькими глазами с чрезвычайно цепким взглядом.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 «О, какая прекрасная работа! Какое изящество линии! Откуда он у вас?» прабабушка подарила. Прекрасно, прекрасно!» Продолжая расхваливать красоту обычного на Сашин взгляд металлического кулона, Пётр Сергеевич шагнул к широкому столу, включил на нем лампу и вытащил из ящика что-то похожее на лупу.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 «Делается медальон, внутрь кладется что-то, что отвечает за защиту. Медальон запаивается и носится, как обычный кулон». «Что-то он плохо работает», — хмыкнул Войтах. «Если это действительно оберег». «Откуда вы знаете?» Неф посмотрел на него с едва заметным вызовом. «Возможно, это единственное, что пока защищает Сашу от преследующей ее сущности. Вскроем медальон».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 На одной из последних фотографий, которые в огромном количестве хранились у Сашиной мамы, волосы у Александры Константины уже едва достигали до плеч. И на портрете тоже были уложены в аккуратное каре, украшенное маленькой заколкой. «Полагаю, в последний год перед смертью». Это еще одна интересная особенность этого альбома. Нев, казалось, даже просиял. «Посмотрите на годы жизни».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 — И на портрете мы видим определенно не двадцатилетнюю и даже не сорокалетнюю женщину. — Вы хотите сказать, что все портреты делались незадолго до смерти? — спросил Войт и хмурясь. — Именно, — согласился Нев. То есть они знали, когда умрут? Саша внезапно побледнела и выскочила из кухни.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 от 15 ноября 1988 года. Войтах и Нев как по команде посмотрели на дату смерти Сашиной прабабки. Та умерла 22 ноября, аккурат в Сашин день рождения. «Это ничего не значит», — упрямо возразил Войтах. «Дату могли написать после смерти, альбом завернуть в старую газету». «Войтах, да вы посмотрите на даты», — снова призвал его Неф.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 Теперь у него появилось нехорошее предчувствие, но пока очень слабое. Саша осталась сидеть на месте, сжимая побелевшими пальцами чашку с кофе. «Он никогда раньше не делал этого при ком-то ещё», еще. прошептала она. «Это плохо. Это очень плохо». Яростный грохот сверху, как будто в квартире этажом выше, упал как минимум шкаф, привлек общее внимание к потолку. Но мгновение спустя не менее мощный удар пришелся в стену со стороны абсолютно пустой гостиной. Саша, вставай! велел Войтех и потянул ее за плечо. Надо уйти отсюда. Не поможет, мрачно возразил Неф, но сам при этом тоже встал из-за стола. Место ни при чем. Дело в Саше. При всем моем уважении, Неф, заткнитесь! Яростно прошипел Войтах, хотя понимал, что тот прав.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 «Не знают о нем, предположил Неф. «Не верят в него», — без тени сомнений заявил Войтах. «Он сталкивался с подобным раньше. А мы сами-то уверены на этот раз, что имеем дело с родовым проклятием. Сейчас я бы поставил на него», — кивнул Неф. «Мы обсуждали его, когда все началось». Он неопределенно махнул рукой.